36 Эбреля. поздний вечер. Увидев меня третий раз подряд за три дня, Лордон Имплият даже не попытался сымитировать благодушие. Он недовольно поджал губы и скептически посмотрел на сопровождающих меня молодых мужчин, а потом выдавил: «Ясные ночи. Чем могу вам помочь? Весь его вид при этом говорил. Да что там говорил? Прямо-таки кричал, что ничем помогать он не намерен. Однако, несмотря на глубочайшее раздражение, он все же вел себя цивилизованно и учтиво указал нам на кресло для посетителей. Мы сели, изобразив вежливые улыбки на лицах. Первым заговорил Кемер. «Сухо изложил легенду о том, что я случайно выпила зелье без памятства» показал постановление о задержании Ирвина и нотариально заверенное распоряжение, что в случае смерти болезни или других обстоятельств, мешающих мужу выполнять роль моего опекуна, таковым становится деверь. Следующие несколько минут прошли в жарком споре о том, подходит ли арест под определение такого обстоятельства, и в итоге чиновник был вынужден признать, что подходит. Тогда Лордон Эмплият обратился к Ячеру. «Первый раз слышу о том, чтобы разовый прием зелья беспамятства вызвал такой сильный психоз. Я прекрасно помню первую встречу с Наблариной Блайнер. Она явно была не в себе. Я бы все же не торопился и назначил дополнительное обследование». «У меня есть одна теория, согласно которой зелье могло подействовать именно так». Лучезарно улыбнулся целитель, — И сразу же стало понятно, что дальше последует очередная выходка в его стиле. Вы же знаете, что зелье беспамятства воздействует на мозг, убивая его клетки. Так вот, если речь идет о человеке с высоким интеллектом и, эм, скажем так, большим количеством клеток, то влияние зелья не столь разрушительно. А, к примеру, для Леонессы, у которой мозгов-то всего 10 унций, оно станет смертельным. «Вот ведь гад! Каких усилий стоило промолчать и не пнуть ячера в ногу не описать словами!» Кемер слегка поперхнулся, а лордон имплеяд закашлялся, старательно избегая моего взгляда. Я безмятежно улыбалась, всеми силами изображая человека, у которого мозгов, если не десять унций, то немногим больше. Когда мерзкую метку с меня все же сняли... Я сдержанно поблагодарила чиновника и только уже в коридоре, оставив его кабинет вне пределов слышимости, прошипела. Может, мозгов у со всего десятюнций, но это не мешает ей догонять особо разговорчивых магов и откусывать им конечности. — Ты сама хотела со мной дружить, дорогая, — хохотнул в ответ ячер. И мои дружеские подшучивания — это цена, которую тебе отныне придется платить на баларина, грозная Леонесса. «Непомерная, если кто-то интересуется моим мнением», — фыркнул Кемер, впрочем, без какой-либо агрессии. Если кто-то твоим мнением заинтересуется, то всегда может выписать себе вестник имперского зануды и в подробностях ознакомиться со всеми его пунктами и подпунктами. У меня отец и дед регулярно публикуют в нем свои интереснейшие нотации, так что я прекрасно знаю, о чем говорю. Уверен, что у тебя там своя колонка. Я невольно улыбнулась. Кемер лишь хмыкнул: Почему колонка? Первая полоса! Не льсти себе! Не согласился Ячер, открывая перед нами дверь на улицу. «Если бы ты присутствовал на нашем последнем семейном ужине, то убедился бы, что вся первая полоса целиком принадлежит деду. Он, кстати, поставил мне ультиматум. Либо я женюсь до конца года, либо лишусь наследства. А ты продемонстрировал качества, которыми он мог бы гордиться, несгибаемую волю к свободе и неподкупность». Кемер улыбнулся, и в его глазах заплясали озорные голубые искорки. — Да я угадаю. Он оказался не в восторге. Деверь открыл дверь экипажа и помог мне забраться внутрь. Последним ловко запрыгнул Хейлар, все еще растягивая рот в улыбке от уха до уха. — Абсолютно. Так что я, возможно, скоро окончательно перееду в клинику при разломе. — На что только не идут мужчины, лишь бы не жениться, — шутливо поддела я. «К хорошему делу людей принуждать не надо», – пожал плечами Хейлар и снова мне подмигнул. «Так что я убежденный холостяк и планирую оставаться таковым ровно до тех пор, пока не передумаю». «Ни одна благовоспитанная набларина все равно не выдержит твоего образа жизни. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Кроме того, готов поставить тысячу арчантов на то, что свою свадьбу ты либо проспишь, либо забудешь о ней» либо не придешь, увлекшись чем-то другим. Нет, это не безответственность. Я, скорее, просто не доберусь в отношениях до этапа, когда нужно назначать дату свадьбы. Все же это крайне обременительно, каждый день просыпаться с одной и той же женщиной. Передернул Хейлар плечами, а затем весело посмотрел на меня. А, кстати, обязательно передам Ирвину свои искренние поздравления с вашим бракосочетанием. Я так за него рад словами не передать. Разозлиться бы у меня не получилось, даже если бы я захотела. Что поделаешь, если в этом весь ячер? За разговором дорога пролетела незаметно, и вот уже экипаж остановился у здания службы правопорядка. Оказалось, я зря потратила несколько часов, ожидая кемера у парадного входа. Мы подъехали с другой стороны, где находилась приемная для правозащитников и посетителей арестантов. Почему юный полуденник мне об этом не сказал? Возможно, специально скрыл информацию, а возможно, просто предположил, что это и так всем известно. В любом случае выяснилось, что пока Кемер навещал Ирвина в компании адвоката, я по незнанию караулила их на другой улице. Изнутри здания службы правопорядка оказалось еще менее приветливым, чем снаружи пахло козенщиной пыльными бумагами, разрушенными надеждами, равнодушным цинизмом дознавателей и злым отчаянием. Прекрасное место, чтобы провести в нем ближайшие годы. Солгу, если скажу, что не дрогнула. Именно в этот момент реальность поступка, на который я столь легко решилась, обрушилась на меня со всей неумолимостью. Горло сдавило, коленки начали подкашиваться, А шаг стал нетвердым. Я сжала руки в кулаки, чтобы никто не заметил дрожащих пальцев. Разум вдруг взбунтовался, заявляя, что мы с Ирвином едва знакомы, а носить еженедельные передачки тоже дело важное и ответственное. Но я знала, что не смогу находиться вдали от мужа долго. Печать будет служить постоянным напоминанием, но дело не только в ней». Я просто чувствовала, что мое место рядом с ним. На крыше, в постели, у разлома, в темном ночном лесу или на нарах уже не имеет значения. Кемер кинул на меня понимающий насмешливый взгляд и сказал, «Мы можем навести Тирвина, а потом отвезти вас обратно в имение, если вы передумали». «Нет, не, не передумала», — сбивчиво ответила. «Я не стану притворяться, что в восторге от идеи отправиться за решетку, но я не передумала». Кажется, он мне не верил. Не верил, пока мы ждали в скудно обставленной приемной. Не верил, пока мы шли длинными извилистыми коридорами в комнату к коменданту. Не верил, пока я пляшущими буквами чужого алфавита заполняла заявление на разделение супружеской ответственности. Не верил, пока досматривали вещи, собранные для меня и Ирвина. И лишь когда за мной пришел конвоир, Кемер вдруг посмотрел на меня иначе с затаённым удивлением и уважением. «Ожидайте! Для вас сейчас приготовят камеру!» — отчеканил служащий и оставил нас двоих. Ячер отправился осматривать Ирвина еще полчаса назад и пока не вернулся. В неуютном сером помещении дознания гуляли сквозняки, а потемневшие от времени стены давили со всех сторон, вынуждая открыть, одетым в темно-синюю форму дознавателям, все секреты. Обстановка была настолько гнетущей, что становилось тяжело дышать, несмотря на прохладу. «Гвен, если вам что-либо понадобится, то пишите господину Мейру. Я оставлю распоряжение, чтобы он взял на себя все хозяйственные вопросы. Когда в город вернется Десар, он обязательно вас навестит». «Я изначально должен был вернуться в часть к первому Мэрэля, но в связи с арестом Ирвина попросил еще три дня увольнения, так что пробуду в городе до вечера третьего числа, а затем отправлюсь к разлому. Ваш правозащитник, Блард Альвок Асад будет навещать вас ежедневно. С ним можно скоординировать публикации в журналах «Он в курсе». «Как только мне пришлют образцы статей, я тут же перешлю их вам». «Надеюсь, у разлома не случится прорывов в ближайшие дни», — тихо проговорила я, — «и мы скоро увидимся снова. Следующее увольнение я смогу взять только в конце Майреля, в полнолуние и то, если не будет сильной непогоды и туч». Я очень надеюсь, что суд примет во внимание поведение Балара, а также тот факт, что нападение не имело политической подоплеки. Если удастся это доказать, то дело будет рассматриваться как обычное хулиганство со стороны Ирвина. Кстати, напомните брату, что ему необходимо написать о случившемся маме, деду и остальным родственникам. Я решил не отнимать у него восхитительной возможности самому разбираться с последствиями своих умнейших поступков». Я улыбнулась. Вы его поддерживаете, даже когда не согласны с ним. Ирву очень повезло иметь такого брата, как вы. Он вздохнул, посмотрел мне в глаза и едва заметно улыбнулся. И такую жену. Я до последнего считал, что вы откажетесь от своих слов, стоит вам только избавиться от метки недееспособности. Но я ошибся и очень этому рад. Думаю... Ах, «Думаю, что для любого мужчины ценнее всего та женщина, которая готова разделить с ним не только успехи, но и сложности. Знаете, я все это время был категорически против вашего брака, но теперь понимаю, что Ирвин увидел в вас. И прошу прощения за сказанные ранее слова, которые могли вас обидеть». Кемер извинялся чуточку отстраненно, с едва уловимой прохладцей в голосе, однако тот факт, что он вообще решил признать свою неправоту, очень тронул. Да, и его отношение ко мне явно изменилось за последние часы. Тон потеплел от почти ледяного до дружелюбного. — Я принимаю ваши извинения и благодарю за них, — кивнула деверю и поёрзала на неудобной лавке. «Я понимаю, почему вы были настроены против меня. Вы опасались за жизнь Ирвина. Я на вашем месте, возможно, повела бы себя так же, да и потом у вас, судя по всему, есть личные причины недолюбливать Баларов. Ким, я...» «Простите, если мой вопрос неуместен, но я все же его задам». «Что такого сделала Адель, что вы так сильно ненавидите ее?»